Глава 15 Дама на экране тем временем говорила и говорила. Упрашивать Яковлева участвовать в последнем туре стала сама владелица холдинга красавица Алла Миронова. Она объяснила рыдающей Софье, что, отказываясь появляться на сцене, девочка лишает Алису и Марину шанса на гран-при. Только из-за подруг Софья собралась и... Вот вранье! «Не выдержала я. Знаю, кто их информатор. Стопроцентно это Вера Яковлева. Вот гора лжи. Наркотик, наручники. Обалдеть можно!» «Не стоит верить телевидению», — заметил Степан. Но я не отреагировала на его замечания, потому что услышала свою фамилию. Миронова и председатель жюри, автор никому не нужных бульварных романов Арины Виолова, потащили Софью на сцену. А теперь вопросы. Почему Григорьева, которая во время демонстрации бального платья запуталась в подоле и упала, стала победительницей? Отчего гран-при не достался самой красивой, умной и сострадательной Софье Яковлевой? По какой причине судейскую коллегию возглавляла создательница глупых детективов Виола Тараканова, пишущая под псевдонимом Арина Виолова? Если Алла Миронова хотела лицезреть на своем конкурсе звезд литературы, почему она не пригласила Антона Павловича Достоевского? Много вопросов, ответ один. Наш информатор собственноручно видел, как Татьяна Григорьева давала взятку Арине Виоловой. Получив пухлый конверт, сия, с позволения сказать «писательница», спрятала его и пообещала, «Не волнуйтесь, Марина улетит в Нью-Йорк, гран-при принадлежит ей». Арина Виолова пишет плохо, но она не обманула Миронову, честно отработала мзду, пообещала и сделала. Марина Григорьева стала девочкой года по версии журнала «Красавица». Сейчас короткая реклама. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Я схватила сидевшего рядом Степана за руку. «Какой канал работает?» «Говорун», — коротко ответил тот. Я вытащила из сумки телефона и соединилась с Мироновой. Алла Константиновна только что Говорун рассказала о вашем конкурсе. «Ах, какая чудесная новость!» — обрадовалась владелица холдинга. «Спасибо, Виолочка, но я не интересуюсь подобными телеканалами». «Найдите их сайт, посмотрите репортаж в записи», — перебила я Миронову. «Вам он точно не понравится». «Окей», — быстро произнесла Алла. Я спрятала трубку. Спокойствие, только спокойствие. Нет сомнений, что замечательной новости журналистам сообщила обозлённая за проигрыши дочери Вера Яковлева. Дамочка зла на Татьяну с Мариной, на Аллу Константиновну, на меня. Мы все, по её мнению, отняли у её малышки-красавицы победу. Софье присудили даже не второе место, а третье. Вполне возможно, что ведро помоев помог донести до студии отец Сони, с которым Вера разговаривала по сотовому в туалете. Я перевела дух и позвонила Зарецкому. Не хочется портить Ивану с утра настроение, но пресс-служба издательства непременно доложит владельцу «Элефанта» о скандале, в котором замешано имя Арины Виоловой. Мобильный забормотал что-то на английском. Я быстро нажала на экран — «Ну как я могла забыть? Зарецкий же улетел в США!» «Где у меня в айфоне программа, которая показывает время в разных городах мира?» «Понятно, в Нью-Йорке сейчас пять утра». «Ладно, попробую сама разобраться с Верой Яковлевой и потребую отговору на опровержение». Я выскочила на улицу, вдохнула морозный воздух и закашлялась. К сожалению, правило «ложечки нашлись, и осадочек остался» срабатывает безотказно. «Ну, скажет корреспондент с крыговоркой: приносим свои извинения писательнице Арино Виоловой». «И что?» «А ничего, этого никто не заметит. А вот то, что я взяточница, уже засела у зрителей в голове. Люди всегда охотно верят гадостям». «Виола Ленинидовна?» спросил мужской голос. «У вас проблемы?» Я вынурнула из своих мыслей, передо мной стоял Степан. «Случилась бяка?» — по-детски спросил он. «Требуется помощь». Я попыталась улыбнуться, но получилась кривая гримаса. «Спасибо, всё замечательно. Глядя на вас, этого не скажешь». Не отставал Степан. «Давайте глотнём кофе». «Я хотела отказаться, но почему-то вместо вежливой фразы о необходимости срочно ехать на работу выпалило совсем иное. Откуда вы знаете мое отчество? Я представилась вам по имени». Степан открыл портфель и вынул книгу в яркой обложке. «Вот я ваш преданный давний читатель». На моем лице незамедлительно расцвела широкая улыбка. Каким бы плохим ни было настроение, поклонника нельзя обижать. Ему безразлично, что мне сейчас обидно до слёз. Степан рад нашей встрече, нельзя его разочаровывать. Давай, Вилка, вытащи из закоулка в детективщицу Арину Виолову и поговори с фанатом приветливо. Я полезла в сумку за ручкой. «Давайте подпишу». «Здорово!» — обрадовался Степан. «А можно ещё селфи?» Конечно. Разрешила я. Ну уж, простите, вид у меня не гламурный, я в пуховике. Куртка вам очень идёт, — отпустил комплимент Степан. Может, согласитесь кофе со мной попить? Хотя нет, вы больше чая любите. Могу показать уютный ресторанчик, он рядом. Никуда ехать не надо, минута ходьбы. Ладно, совершенно неожиданно для себя согласилась я.